Ее привозят и в собрание. Там теснота, волненье, жар, музыки грохот, свеч, блистанье, Мельканье, вихрь быстрых пар, Красавец, легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невеста обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные Свое нахальство, свой жилет,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 Как величавая луна Средь жены дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли Касается она. Как негой грудь ее полна, Как томин взор ее чудесный. Но полно, полно перестань. Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп.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 Не дай блуждать мне в косе в крив. Довольно. С плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.